Глава шестая, часть первая. В мире наступила гармония, и я потеряла свое место смерти. Изображение, проецируемое из кристалла, приковало к себе внимание всех присутствующих. Они могли лишь безмолвно смотреть на картинку. В мире снов герой и уродливый монстр неоднократно вели ожесточенный бой. Столкнувшись с ужасным монстром, который в несколько раз больше людей, всего один человек, не отступая, сражался с ним, пробирая сквозь палящее пламя, отскакивая от когтей взад-перед, которые собирались разорвать ее на части. Она много раз подлавливала момент, когда монстр показывал брешь, бросалась в его сторону и размахивала своим острым мечом. «Что это такое? Он...» «Не похож на простого демона». «Если бы такой свирепый демон разгуливал на свободе, как ни в чем не бывало, в лабиринте бы уже валялась куча трупов. По крайней мере, до семидесятого этажа. Такой демон никогда не попадался. Я никогда не видел такой твари». Робы не сводя глаз с картинки, не моргая, ответил на вопрос Матари. «Значит, другими словами, такой демон...» на самом деле не существует. К сожалению, это не так. На экзамене в этом кристалле появляются только те существа, которых экзаменуемый правда видел. Другими словами, она где-то видела этого демона. Но в это трудно поверить. Услышав слова Роба, Матария затаила дыхание. На картинке герой смело продолжал атаковать, без каких-либо колебаний. Разумеется, она также много раз подвергалась атакам со стороны своего противника. Пылающее пламя обожгло ее запястье, в результате чего ее кожа покрылась волдырями и обуглилась. Из разорванного живота вытекло много крови. Один из ее глаз больше не мог видеть. Но даже в этом случае она не показывала никаких признаков робости. «Герой...» «Это поразительный человек. Она что, не знает, что значит бояться? Или она хочет умереть? Хотя этот мир действительно полон иллюзий, она все равно должна чувствовать боль». Матария вдруг подумала. «А что бы случилось, окажись там она. Если бы она стояла там, то...» «Ничего не получится. Это явно не тот противник, которого я могу одолеть». Вы с первого взгляда можете увидеть разрыв в стиле. Этот ужасный монстр, который может существовать только в легенде, Чтобы в одиночку сражаться против подобного демона, это невозможно. Три спиральных рога, четыре черных крыла, красная драконья чешуя, подобное пламени, гневный лик, как у льва, возглавляя сородичей. Он развязал полномасштабную войну с человечеством и, наконец, погиб. Тихо, говорила Лулрил. На этом континенте нет никого, кто не знает эту легенду. Действительно, это король демонов, как на него не посмотри. Это легендарный король демонов? Тот самый, который из трех героев? А вам не кажется... что он точно такой же, как из легенды. Он обладает величайшей силой, в полной мере подходящий предводителю демонов. Он никем не может быть, кроме как королем демонов. Это слишком бредово. Это легенда пятисотлетней давности. Роуб категорически отрицал. Но Эдель спросила. Тогда скажи мне, пожалуйста, где может существовать такой демон? Не думая, что это демон, который может влёгко уничтожить целую страну. Да ни одни элитные войска не смогут остановить его. «Ну... ну...» но... Промямлил Роб, совершенно не способный опровергнуть слова Эдель. «Звёздный хрусталь. Он лишь отражает то, что человек действительно видел. Раз так, то где именно геро видел его?» Значит, он может появиться только в подземном лабиринте? На Земле больше нет демонов. Люди, которые выслеживали их, неустанно охотились на демонов. В результате чего они полностью вымерли. На сегодняшний день не было слышно истории о появлении демонов на Земле. Место, где существуют демоны, может быть только этот подземный лабиринт. Да, место, где обитают демоны, находится только в лабиринте. Ни в одном уголке мира не найдется демонов, потому что в далеком прошлом их всех истребили. Эдель, как казалось, подтвердила для себя, продолжив тему. В ее голове должно быть так много мыслей, которые продолжали сталкиваться. Даже когда она слушала ее рассказ, Матариня отрывала глаз от боя. Герой отрубила правую руку демона. Сейчас полностью доминировала герой. Она, не страшаясь, противостояла атакам своего противника, буквально образуя дистанцию от него. Показав горькое выражение лица, она регенерировала свой разоренный живот, а чудовище на другой стороне вздрагивало от боли. Прямо сейчас преимущество оставалось за героем. Она создавала световые стрелы одну за другой, стреляя ими в демона. Это было похоже на яростную атаку сродни шторму. В то же время, герой также исцеляла себя. Она не давала демону ни одного шанса на контратаку. Оригинальный боевой стиль героя, наверное, таков. Боевая техника, которая сочетает в себе нападение и оборону, чтобы продолжать драться в одиночку. то это за уровень? Она может использовать даже технику исцеления? Да, она может исцелить рану в мгновение ока. Что за человек? Да кто же она на самом деле? Разве ответ не очевиден? Она истинный герой. Она сама так говорит. И не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Это может описано, как чернь по цветам. Лола Рил кивнула. Как будто она поняла. До недавнего времени этот ребёнок ещё не входил в подземный лабиринт. Если не принадлежать Гильдии, вы не сможете пройти сквозь барьер. Другими словами, она сражалась с этим демоном где-то ещё. Так, но где именно? В словах Эдель скрывались определённые намёки. Даже без слов становилось ясно. что, скорее всего, она уже получила ответ. «Что ты хочешь этим сказать? Что этот трехрокий монстр, король демонов, а мелкая девчонка, герой, в какой-то момент и в каком-то месте воссоздалась легенда, а мы этого даже не знали?» «Но кто знает. И все-таки, где и когда с ним боролись. Если получится узнать это...» Все головоломки могут быть решены, но я уверена, что она не расскажет нам. В конце концов, она даже не сказала нам свое имя. Вроде бы, она его забыла. Эдель посмотрела на фигуру героя, проецируемую из кристалла, показав одинокую улыбку. На лице героя не было ее привычного хладнокровия. Она показывала грустное выражение лица. и отчаянно сражалась с демоном. Как-то раз она уже говорила, что существует только для того, чтобы побеждать демонов, но, может быть, она на самом деле не боится. Разве она не просто подавляет свое собственное горе? Хотя это был всего лишь вывод, сделанный на поверхностном наблюдении. По какой-то причине у Матари возникла такая идея. «В любом случае, я понял это, увидев Ваучи». Она по праву может звать себя героем. Я также могу признать, что она обладает силой, способной бороться в крестовых походах против Салевады и расы. Даже если мы накинемся на нее всем скопом, у нас не будет никаких шансов на победу», — сказал Роб. Его лицо не показывало никакого недовольного выражения. То, что она хотела передать, можно выразить словами, как сдавшееся выражение. Они находятся в совершенно разных измерениях, и он это прекрасно осознавал. Члены гильдии также кивнули в согласии со словами Роба. Даже ветераны свесили головы, не пытаясь высказывать опровержения. Разница в способностях между ними была и некуда. Если это будет сражение между такими же людьми, то шанс на победу еще есть. Но бой в этом мире – это совершенно другое измерение. Они уже представляли себе картину, как они будут раздавлены под удары волной демона. Они также инстинктивно поняли, что как только по ним попадет световая стрела, выпущенная героем, они умрут. Какое по-настоящему увлекательность стиль боя. В таком случае ее одной будет достаточно. Ей совершенно не понадобятся товарищи или что-то такое для совместных сражений. потому что она может манипулировать как колдовством, так и исцелением. Услышав слова Эдель, Матари больше не могла сдерживать то, что вспыхнуло внутри нее. «Это совсем не так!» Матари? Если ты думаешь, что ты не на равных, если думаешь, что можешь идти им в ногу, то тебе просто нужно больше тренироваться!» Я во что бы то ни стало догоню героя. Крепко уцеплюсь за героя. Одна голова хорошо, а две еще лучше. А если у тебя есть товарищ, вы сможете помочь друг другу, когда что-то случится, вместе. Хотя я просто являюсь балластом, но даже так. Тише, тише, успокойся. В любом случае... «Я обязательно стану сильной, достаточно сильной, чтобы помочь герою, вот увидишь!» Решительно заявила Матария. Герой в очень сильна. Настолько сильна, что ей наверняка не нужна ничья помощь. Однако, когда Матария обронила свою жалобу, герой была очень разочарована. У нее было очень печальное выражение. Матари не могла себе представить, что же в прошлом случилось с героем. Даже если она спросит ее, скорее всего она не расскажет. Однако Матари хотела идти с ней бок о бок. Самое главное это то, что вы хотите сделать. Вы сами должны выбирать свой собственный путь. Это то, чему я научила герой. Герой нашла я прям хорошего товарища. Таких людей как ты. которые так честны в последнее время, очень мало. Эта девочка не меняется вплоть со старых дней. Как только она о чем-то подумала, она двигается напрямик и забывается. Это ее сила, а также ее слабость. Робо криво улыбнулся, погладив свою щетину. — Хорошо быть молодым, подчасным Вот если бы я был немного моложе. Все только впереди. Мы должны же честно. Выражение членов гильдии также слегка ослабли, и те начали обмениваться шутками. Быть может, из-за слов Матарии они вспомнили что-то, о чем уже давно позабыли. Все только и говорят о честности. Для справки, я не кабаниха. Конечно, конечно. Что ж? «Раз ты так говоришь, что хочешь догнать её, я не буду тебя останавливать. Если тебя тренирует эта девчонка, то ты обязательно станешь сильнее. Это мелкая, конечно, нахально, но у неё неплохой нрав». «Да, даже если я умру, я буду цепляться за героя». «О, точно, я тоже последую за вами. Втроём будет куда оживлённее, чем вдвоём». Верно, а оживлённость – это веселье. Более того, если есть человек с неловким характером, то в этом беспокойном мире дела будут проходить проще. По сравнению с тремя людьми, естественно, что четвером будет лучше, потому что это наиболее подходящее количество для команды. Группа из трёх человек может засиять ярче прошлого, а группа из четырёх человек будет ещё более удивительной. «Этель, Глорилл, человек правда одинок. Неважно, насколько ты силён, человеку не победить в одиночку. Если тебе никто не нужен, то ты и сам никому не нужен. А это уже равносильно смерти. Поэтому этот ребёнок...» «Поэтому что?» Матария спросила Эдель, которая проглотила свои слова. «Человеку одному одиноко». Матария так же хорошо это понимала, поэтому она правда была обеспокоена тем, что на самом деле хотела сказать Эдель. Но Эдель тихо покачал головой. «Нет, ничего. Похоже, все почти закончилось. Давай как следует посмотрим на финал экзамена». Эдель перевела взгляд на изображение. Раненый герой вонзила меч в голову павшего демона. Демон потерял обе руки – Три рога также были изверски отрублены. Момент окончания времени, кажется, настал. Глава шестая, часть вторая. Герой без каких-либо колебаний отправила в полет отрубленную голову демона. Она не хвасталась триумфом. На ее лице с самого начала было только холодное выражение. Затем она выстрелила по трупу своим огненным колдовством. и не оставив даже кусков плоти, он исчез. Вложив меч в ножны и как бы пытаясь избавиться от недовольства, герой резко качнула волосами. «Чтобы взять да победить этого короля демонов в ока, она, надо полагать, настоящий герой». Герой панически оглянулась и увидела позади себя некого человека в плаще. Этот человек аплодировал, И хвалил героя. Он был примерно того же роста, что и герой. «Ты та, кто спасла мир?» Люди снаружи тоже сильно удивлены. Никто больше не будет выставлять тебя дурой. Этот голос был женским. Он казался ей каким-то знакомым. Кажется, эта женщина не носила оружие. «Привет, легендарный герой!» «Как твои дела?» Кто ты!» «Ты тот самый реальный противник этого экзамена?» «Нет, это не так. Ты успешно прошла экзамен на профессиональную сертификацию. В конце концов, ты блестяще сразила короля демонов». «Понятно. Но тогда давай мне звездный камень. Я хочу попрощаться с этим неприятным местом как можно скорее». «Здесь неприятно? Почему ты так думаешь? Это же такое красивое место». «Красивое? У тебя что, крыша поехала? Такое мрачное и отвратительное место!» В тот момент, когда герой пожаловалась, мрачная обстановка мгновенно изменилась. Руины, совсюду заваляющимися обломками, где развернулся смертельный бой с королем демонов, превратились в прекрасный рай, наполненный ярким солнцем и цветущими разноцветными цветами. «А теперь красивое местечко, не правда ли? Потому что этот мир, который ты спасла. Ты имеешь право жить здесь счастливой жизнью. Унылый сон, ты достаточно наговорился? Если ты закончила, может, вернешь меня обратно поскорее? Не трать мое время». Герой фыркнула носом и отвергла слова собеседницы. Она вообще не хотела слушать ненужные слова. Теперь, когда экзамен закончился, она просто хотела вернуться как можно скорее. Наш диалог не будет показан снаружи, так что тебе не придется ни о чем беспокоиться. Даже если ты раскроешь свои истинные чувства, никто не будет смеяться над тобой, и никто не выставит тебя дурой. Здесь ты можешь жить в мире, в последнем раю. «Ты уж извини, но я не понимаю, о чем ты говоришь». Не понимаешь? Ты правда не понимаешь? Я вообще не понимаю. Потому что у тебя нет места, в которое можно вернуться, не так ли? Вот так внезапно говоришь всякие грубости. Мне есть куда вернуться. Сказала герой, отвернув взгляд. Это чистая ложь. Я знаю обо всем. Я знаю все, что ты хочешь скрыть. «Например, я знаю, что на самом деле ты одинока, потому что даже если Матарий мешается у тебя под ногами, ты не откажешься от нее. Даже ту ученую, которая любит софистику или некороманку, что ступила на нечистый путь, ты их тоже приняла». Хоть она и не видела выражения лица женщины под капюшоном, но она могла почувствовать радость ее речи. Это заставило героя... Почувствовать себя ужасно неприятно. и Ее тревога росла все больше. «Быстро! Отдай мне звездный камень! Я возвращаюсь!» «Я также знаю, почему ты упрямишься быть героем. Это потому что, если отнять у тебя личность героя, у тебя ничего не останется. В разгар этой долгомучительной борьбы ты даже забыла свое имя. Вот почему ты... Так отчаянно цепляешься. Когда другие называют тебя героем, ты можешь хоть как-то осознавать свое собственное существование. Но твое сердце почти на пределе, не так ли? Потому что... Твоя роль героя подошла к концу. И ты знаешь, это лучше всего. Здор. Я никогда не думала об этом. Потому что я горжусь быть героем. Эй... Если ты опять не сможешь замолкнуть, я правда заткну твою пасть. Герой показал взгляд с сильным убийственным намерением, но женщина совсем не дрогнула, совсем не боясь. Она продолжала говорить: «Почему ты все еще убиваешь демонов? Почему в этом, без того мирном мире, ты должна образовать вызов подземному лабиринту? Потому что убивать демонов — это долг героя. Мне не нужна причина.» Благодаря тому, что есть великий барьер, демоны не могут выйти наружу. Поэтому тебе больше не нужно истреблять демонов. В этом мирном мире ты можешь опустить свой меч и жить спокойной жизнью. Кто бы что ни говорил, пока есть демоны, я буду продолжать сражаться, потому что их существование приносит мне несчастье. До тех пор, пока ты твердо в это веришь». «Тебе не придется думать ни о чем другом, так? Поэтому ты не хочешь знать, что происходит в этом мире, и ты не думаешь о том, что может произойти с тобой. Покуда ты запираешься в себе в темном подземном лабиринте, тебе не придется знать ни боль, ни грусть». Женщина медленно приближалась, но герой не могла пошевелиться. «Раздражаешь. А теперь ты позволишь мне напомнить тебе». Я расскажу тебе все, что ты так отчаянно не хочешь видеть. Хватит! Не подходи ко мне! Ты хочешь знать, я расскажу тебе все, как оно есть. Что случилось в том храме в тот день. После этого, как мир снова пришел в движение. Раздражаешь! Заткнись!» Герой громко крикнула, и женщина наконец-то остановилась. Я просто шучу!» Я просто хотела, чтобы ты признал этот факт. Внешний мир. Насколько это болезненно для тебя место? Женщина подходила ближе. «Экзамен давно закончился. Отправь меня обратно в мир, где я была». Этот экзамен не имеет значения. Разве я не сказал это с самого начала? Что ты имеешь право на счастливую жизнь в этом раю. Тебе не нужно думать ни о чем лишнем. В этом мире... где никто не пострадает. Останься со мной и живи вечно в гармонии. Женщина снова сделала шаг. Она оказалась в пределах досягаемости. Если ты подойдешь ближе, я нападу. Я без пощады отсеку тебе голову. Возьми меня за руку, и тогда ты освободишься от всех оков. Я отказываюсь. Подумай об этом. Это твой последний шанс. Если ты отвергнешь меня, ты снова вернешься в ад, и тебя продолжат мучить призраки прошлого. Что это значит? У тебя нет друзей, которым ты можешь доверять. Даже людей, которые любят тебя, не существует. Родного города, в который ты должна была вернуться, и сейчас, в конце концов, ты даже потеряла собственное имя. Последнее, что у тебя осталось. Это жалкая самооценка. Герой, терпение которого достигло предела, ударило изо всех сил. Но кулак остановился перед рукой женщины. Некая сила воспрепятствовала атаке героя. Почему? В этом городе твою единственную ценность как героя легко отвергнуть. В результате в тебе будут видеть клоуна и высмеивать как мусор. Даже если ты будешь распинаться как герой, следующее, что тебя ждет, — это лишь болезненные дни. И чтобы проявить себя, тебе придется продолжать сражаться. Если это не называть адом, то как ты еще должна это называть? Острый край слов порезал тело героя. Не слушая ее, возможно, ее цель состоит в том, чтобы подорвать дух героя такими бредовыми словами — и окончательно уничтожит личность героя. Поэтому ей надо как можно скорее закрыть уши. Однако герой не могла сказать обратного, потому что она не ошибалась в своих словах. «Раздражаешь, раздражаешь, раздражаешь!» Только когда ты сражаешься, ты можешь почувствовать себя лучше и забыть обо всём. Вот почему ты продолжаешь убивать демонов. «Но знаешь, герой...» Это тот, кто сражается ради помощи людям. Уж точно не ради себя. И уж точно не ради истребления демонов. Ты отчаянно пытаешься не признавать этот факт. Женщина равнодушным тоном подталкивала героя к краю пропасти. Она хотела отрицать тот факт, что герой является героем. Герой сражается, чтобы помочь людям. Но разве люди не забыли и не бросили героя? Новый герой был возведен как раз потому, что она не существовала в первую очередь. Разве это не они поступили таким образом? Таким образом, все мысли героя занимало только истребление демонов. Она была убеждена, что ценность ее существования кроется только в этом. Она отчаянно тренировалась в одиночку, продолжая становиться сильнее. Она убивала демонов. Убивала, убивала, убивала всех до единого. Тех людей, которые сдались в услужении демонам и атаковали, выступая в роли авангарда. Она их тоже убила. Потому что падшие люди становятся демонами. В конечном счете, она сразила короля демонов и вернула гармонию в мир. В этом не должно быть ничего плохого. «Я не ошибаюсь». «Не ошибаюсь». «Ты сделала что-то не так, или же ты не сделала ничего плохого?» «Герой не знала, никто не поведает ей». Находясь в таком неведении, ей пришел конец. От рук ее бывших товарищей. «Ты же сама это заметила, да?» «Твое сердце постепенно начинает рушиться». «Это и есть ответ на вопрос, почему в последнее время ты чувствуешь себя плохо». «Ну же, это твой последний шанс. В этом раю живи счастливой жизнью вместе со мной. Заткнись, ты хочешь сбить меня с толку, демон. Я сказала все, что хотела, совсем недавно, а теперь сдохни». Герой обнажила меч, и, прицелившись в шею женщины, она нанесла острый удар мечом. Безо всяких следов милосердия, она сделала выпад с намерением отрезать шею женщины. Это бесполезно. В этом раю ты не можешь совершать такие дикости. Удар героя на полную силу остановился посередине пути. Дело не в том, что его заблокировали, а в том, что тело больше не могло двигаться. Запястье так потяжелело, будто его кто-то сдавливал. К «Почему? Почему оно не двигается? Р раз так, то задействовал колдовство». «Ты ни за что не сможешь причинить мне боль. Если хочешь спросить почему, то...» Женщина сняла капюшон и раскрыла свою истинную личность. Это было более чем знакомое лицо. Вот только вместо обычного дерзкого непреклонного выражения это был очень спокойный и мирный взгляд. «Я... я... нет, это... это же иллюзия, что и у Матари... Я не такая фальшивая». «Еще одно «я», что ты когда-то забыла. Я понимаю, тебе лучше, чем кто-либо другой, потому что ты — это «я». Не говори глупостей. «Я» — это только «я», а ты фальшивка, замаскировавшийся демон. Тебе не нужно так кричать. Это уже не важно. Здесь никто не сделает тебе больно. Здесь тебе не нужно быть одиноким героем. Это не важно». «Здесь нет ни короля демонов, ни демонов. Нет людей, которые будут смеяться над тобой». Герой перед ней нежно улыбнулась и со счастливой улыбкой на лице протянула руку герою. Герой на мгновение подумала, стоит ли брать эту руку. Если она возьмет ее, все закончится. Она отпустит свою личность героя и будет жить вечно в этом раю. Она знала, что это какая-то ловушка. Но ее внутренний голос твердил ей, что все в порядке. Даже если она попадет в ловушку внутри этого обманчивого мира, никто не будет грустить. И никто не будет ждать ее. В том мирном мире герой не нужен. История должна была закончиться, как только король демонов был повержен. Даже если она вернется назад, и будет стойко держаться за свой статус героя. Ее ждут лишь несчастные дни. И эти трагические дни продлятся до конца ее жизни. Воистину, это самый настоящий ад. А теперь отдай мне этот меч. В раю не нужно оружие. В мирном мире нет надобности в героя или чего-то еще. Отпусти бремя героя и живи счастливой жизнью вместе со мной. Женщина перед ней настоятельно призывала героя немедленно отдать свой меч. Она сладко шептала ей на ухо: "Отбросить бремя героя". После небольшого раздумья герой принял решение. Ну, конечно, она могла быть только героем. Она тоже знала, что это глупо. Однако она не собиралась сворачивать со своего собственного пути, который прокладывала до сегодня. «Я отказываюсь. Я могу жить только так». Она перерезала себе горло мечом, естественным движением, сродни потоку воды, нисколько не колеблясь. Она горизонтально соскользнула лезвием, полилась свежая кровь. И я перед ней широко распахнула глаза от удивления. Два героя окрасились в красный цвет. П -п почему Кажется, я могу атаковать себя. Отлично. Правда. Отлично. Что за идиотизм? Теперь твой последний шанс. Женщина перед ней впервые запаниковала. Герой не знала, настоящая она или подделка. Наверное, это демон. Может быть, это реальная возможность убить ее и я, чтобы стать совершенным героем. Вполне возможно... что ее сердце не выдерживало всего и даровало ей последний шанс. Даровало ей право умереть мирно. Но я лучше умру, чем отброшу личность героя, потому что я герой. Выплевывая кровь изо рта, уголки рта героя приподнялись. Она герой, и на этом все. Ей наплевать, если никто другой не признает это. Герой, исказив рот, выплюнула кровь, выливающуюся изо рта. Она родилась как герой и умрет как герой. Это последняя гордость героя. Гордость, от которой нельзя отказаться. Залитая кровью женщина безучастно смотрела на героя. Она не знала, иллюзия ли это, но ей показалось, что на ее губах была улыбка. Хотя она не совсем понимала... Но герой тоже показала кривую улыбку. «Ну что, пока подделка. Или же настоящая я?» Герой еще вонзила меч в собственное горло. Жгучая боль и жар, как будто обожгли ее мозг. Очевидно, что это просто иллюзорный мир, но боль ничем не отличалась от той, что в реальном мире. «Может быть, она умрет вот так?» Может быть, она попадет в настоящий ад. Но не имеет значения, потому что герой улыбалась. После того, как она влила силу в свои руки, тьма постепенно накрыла ее сознание. Черный и красный смешались. Рай уродливо исказился. Герой рухнул с колен и свернулся в калачик, как ребенок в красной луже крови. Пока ее сознание не полностью исчезло, Герой дико смеялась, как сумасшедшая, и плакала столько, сколько смогла. Глава шестая, часть третья. Острая боль в голове заставила героя открыть глаза. Симптомы были гораздо серьезнее, чем от похмелья. Чувствовала на себе хуже некуда. «О, головушка моя болит, как будто вот-вот расколется». Убрав себе одеяло, герой встала. На столе рядом с ней стояли фрукты и кувшин. Поскольку она чувствовала голод, герой не раздумывая решила протянуть руку и достать рукой себе покушать. «Еще чуть-чуть. Кажется, я почти...» В тот момент, когда герой подумала, что у нее получилось, герой потеряла равновесие и скатилась с кровати. Ей казалось, будто ее тело замедлилось. Поскольку лицо героя врезалось в пол, она издала громкий шум. Она даже издала звук х... Один в один, похожий на квакнувшую лягушку, которую раздавили. «Что это за звук?» а, «Герой, какого черта ты творишь?» Прилетевшая в спешке Матари широко раскрыла глаза, сильно удивившись. «А, а так это ж Матари, я просто захотела взять немного вон тех фруктов». «Не мне тут. Как же хорошо, что ты пришла в себя. Правда, хорошо?» Матарии, казалось, показало выражение облегчения от всего сердца. «Да чего ж сентиментальный человек?» Герой смотрел на нее с толка изумления. «Погоди, разве стоит так сильно переживать о таком? Я же просто проспала немного». Герой пришла к мысли, что она, скорее всего, выпила слишком много алкоголя, заработала себе похмелье. а затем поздно проснулась. Когда Матари услышала слова героя, она пожала плечами и сердито прокричала. "То о чём ты говоришь? Герой, ты потеряла сознание на пять дней! Ты хоть знаешь, как я переживала за тебя? В любом случае, я пойду немедленно расскажу всем. Пожалуйста, посиди здесь спокойно». Матари взяла и положила героя обратно в кровать, а затем выскочила из комнаты. Поскольку ситуация развивалась слишком быстро, тугодумная голова героя не могла идти в ногу. Как бы там ни было, ей захотелось выпить воды, чтобы успокоиться. Поэтому, подумав так, герой вытянул левую руку. А? Как только она коснулась кувшина с водой, она невольно замерла. На ее тыльной стороне и левой ладони был татуирован невиданный ее ранее герб. По-видимому, даже не зная этого, Она успешно сдала экзамен на профессиональную сертификацию. Герой посмотрела на свою левую руку с ее собственным гербом. Пара прекрасных крыльев росли из меча, обмотанного цепью. Хотя она не имела понятия, что это значит, но кажется, он отличается от обычного герба. Можно просто показать ее Лулу -Лу и услышать от нее какие-нибудь ненужные знания. И все же она не ожидала, что у нее будет герб с крыльями. Она вспомнила об уродливой белой вороне и не смогла удержаться от кривой улыбки. «Интересно, чем сейчас занята башка той белой птицы?» Герой впала в раздумья. «Ты проспала целых пять дней. Вот уж действительно неожиданно. Мне аж смешно становится от того, как мы бегали в панике. Несмотря ни на что, я не вижу проблем с тем цветом лица». «Я на всякий случай приготовила много медицинских препаратов, так выпей их попозже». Неизвестно с какого момента, но Эдель и Лулрил уже стояли рядом с ней сбоку. «С каких пор вы тут?» «Мы пришли поменяться с Матари». Она сказала, что ты проснулась. «Может, товарищи, это естественно беспокоиться о тебе?» Из-за того, что Эдель показала нежную улыбку, которая полностью отличалась от ее стиля. Героя не могла не отвести свой взгляд. «Мне плевать на такие вещи». «Что ж, хорошо, что ты поправилась. Кроме того, было бы ещё лучше, если бы у тебя было чуть больше благодарности». «Раздражаешь! Кстати, что случилось со мной за пять дней сна?» Герой неуклюже попыталась сменить тему, однако Эдель посмотрела на героя с сомнительным выражением лица. «После окончания экзамена...» Ты все никак не приходила в сознание. Возможно, произошел какой-то несчастный случай. Мы провели доскональное исследование. Ты спала, как будто была мертва. Если бы ты не дышала, тебя бы точно приняли за труп. Было опасно. Над тобой собирались уже провести манипуляции. Очень опасно. У тебя есть какие-нибудь идеи? Я никогда не слышала о подобном несчастном случае. Спросила Лулу но герой даже не могла вспомнить. «Все воспоминания, которые у меня были с тех пор, как я прикоснулась к кристаллу, исчезли. Но, похоже, я прошла экзамен, прежде чем я узнала это». Приложив руку к подбородку, Эдель показала жест задумчивости. Герой понятия не имела, о чем она думала. «А что насчет твоего оппонента на экзамене? Ты помнишь, с кем ты сражалась в твоем мире снов?» Я совсем не помню. Как только я встала, я увидела на своей левой кисти тату. Я тоже удивилась. Кто был оппонентом на экзамене? К сожалению, этого не было в памяти героя. Однако, она смутно припоминала, что у неё вроде бы с кем-то был разговор. И несмотря на то, что она не помнила лицо своего противника, она постоянно чувствовала себя очень некомфортно. «Да, всё в порядке. Звёздный камень здесь, у меня». Я дам его тебе позже. Эдель сказал это серьезным взглядом в глазах. Эй, а кто был моим оппонентом? Возможно, это была обезумевшая Матари? Она меня тогда сильно впечатлила. Это был воистину огромный демон, Очень могучий и ужасающий демон. А его фигура, она напоминала легендарного короля демонов. Ммм, в самом теле? Это были все мысли героя. Это был самый сильный враг, с которым она когда-либо сталкивалась. До сих пор. Неудивительно, какая сторона выиграла. В то же время, это было то место, о котором герои сожалела больше всего в своих мыслях. «И ты победила этого демона. Ты использовала колдовство, искусство исцеления. И, наконец, победила демона. Ты была как герой из легенды». «Я вообще не помню этого. Ну да ладно, раз я победила, то всё норм». Эдель спросила героя, у которой не было к нему никакого интереса. «Ты когда-нибудь дралась с ним?» «Хотя не знаю, о ком идет речь, но только герой может победить короля демонов, так что как-то так». «Понятно. Я надеюсь, ты расскажешь мне подробнее об этом в следующий раз». «Я бы тоже хотела знать подробности произошедшего». «Если будет время». Герой хрустнула шеей. Начав двигать своим телом, она чувствовала, что все тело было в ржавчине. Герб. Эдель указала пальцем на левую руку героя. «Что?» «Он выглядит довольно редким. Хотя у Матарии он необычный. Но твой кажется очень особенный». Оценщик, увидевший его, молниеносно понесся в церковь. «Интересно, что же, черт возьми, происходит? Он настолько редкий?» «Вот этот?» «Насколько я знаю, только у тебя, фехтовальщика Рамзи и у Папесы Елены, есть такой особый герб. Кроме тебя, кажется, есть еще несколько людей с особыми гербами. Но они не знают их названий. Другими словами, это большая редкость. К слову, мой герб ученых можно увидеть повсюду», — сказала Лулрил, показывая свою левую руку. на которой был татуирован герб с молотком и циркулем. Несмотря на то, что они говорят, что они редки, у героя не было особых мыслей по этому поводу. Каким бы ни было тату, факт, что она герой, не изменится. К слову, а что мне делать дальше? Просто ничего не делай. Отдохни спокойно некоторое время. Нет, я прямо сейчас пойду на улицу. — Ни за что! Лурил -Лу навалилась своим телом. и, используя недюжинную силу запястья, прижала героя к кровати. «Подожди, я без труда могу двигаться, я в отличной форме!» В настоящее время она собиралась набить свой желудок, а затем что-нибудь сделать со своим запахом пота. Хотя герой хотела хорошенько размять свое тело, Эдель прищурилась и предупредила ее, говоря слово за слово. «Ты...» — даже умелые священники сказали. «Вероятно, она не придет в себя». Может, мне лучше вбить в твою голову слова самоуважения? И еще. Скажи потом Матаре большое спасибо. Потому что она отчаянно заботилась о тебе. Эдель вытращилась на нее, источая достоинство взрослого. Не имея возможности оспорить это, герой могла только послушно закрыть рот. Я понимаю. Просто будь послушна. Чтобы ты знала, это действительно трудно. Заботиться о человеке, который потерял сознание. Она заботилась о тебе целыми днями без перерыва. Я тоже помогала немного. Есть такая поговорка. Молчание – золото, смирение – добродетель. Но я все же тоже, скажу тебе, я тоже немного помогала. Лолу Рил начала готовить подозрительное лекарство. Но вопреки своему внешнему виду, аромат, который развелся, был фруктовым. У тебя хороший товарищ. «Ты правда счастливый человек». Эдель начала прибираться в грязном номере. Герой не ответила, и вместо этого решила укутаться в одеяло. Герой серьезным выражением лица держала нож для резьбы, сосредоточившись на художественной резьбе. Она прислушалась к совету любопытствующей Лулрил. Звук резки по камню эхом раздавался в номере. Изредка звучало какое-то жужжание героя. Она меняла угол и продолжала резать. Матария с большим интересом наблюдала за вот таким героем. А Эдель держала одной рукой перо и записывала свои собственные исследования. «Закончила». Вот он, момент волнения, когда досеяли пролитые поты и слезы, принесли свои плоды. «Ого, закончено, да?» Лулрил нахмурила брови, вынула лупу и проверила искусственную подделку. «Ага, название «Полет к свободе». Смотри». Он как будто вот-вот расправит крылья и взлетит высоко. А чувство прыжка почти переполнено. Полет к свободе. Матари выпустила озадаченный голос. То, с чем работает герой, это разновидность руды, которая ранее добывалась от подземного лабиринта и называлась декоративным камнем. Хотя это камень, который можно легко повредить и классифицировать как мусор. С виду он довольно-таки красив. поэтому его используют в качестве декоративного материала, поскольку он содержит небольшое количество волшебной эссенции. Он также может получить какой-нибудь специальный эффект. Тем не менее, это не что иное, как незначительные эффекты, такие как слабое свечение. Герой, сидевшая без дела, которые запретили выходить на улицу, чахла. Илурил, который увидел эту сцену, принесла много камней, чтобы скоротать время. Сначала она пыталась сделать несколько модных украшений, но, к сожалению, у героя не было таланта. И вот на такой стадии, когда половина декоративного камня уже пошла на смарку, герой просто сдалась. Она решила сделать что-нибудь более объемное, что можно было бы сделать просто, и, наконец, закончила работу. Кстати, художественной самодеятельностью занималась не только герой. Эдель делала серьги в форме звезды, а мотали кулон с миленько-собачьей мордашкой. Лулу -Лу тоже сделал несколько изысканных колец, в то же время всех обучая. И только у героя они были неуклюжими и страшными. Эм, как бы я на это не смотрела, я вижу только толстого цыпленка. Ты в самом деле сказала такую грубость? Да как ни посмотри, это же большой орел. Смотри, он источает такое величие. Вот это большой орел... Матария подобрала голубого цыпленка с подозрительным выражением лица. По правде говоря, даже герой, его создательница, не думала, что это большой орел. Неважно, как вы на него посмотрите, это все такое же толстый цыпленок с изогнутым клювом. А о том, что она парит, можно и не говорить. У него даже крылья не расправлены. С таким жирным телом можно лишь представить, что он будет катиться до бесконечности, если его запустят. Герой оправдал своим своем сердце. Уметь сдаваться тоже очень важно. Есть такая поговорка. Истинный человек не показывает себя. Другими словами, это несомненно цыпленок. Лолрил многозначительно кивнула. Я вообще не понимаю, что ты пытаешься этим сказать. Лолрил иногда торжествующе перерезнует всякие фразы, которые неизвестно где слышит. Поэтому никто не знал, корректна ли ее формулировка. «Не скажу, что он хорош, но он довольно мил». «Да. Как насчёт того, чтобы дать ему название?» «Конец падшего человечества». Эдель ухмыльнулась, Тыка в цыплёнка снова и снова. «Не могла бы ты не давать ему такое коварное название? Это не лучше, чем толстый цыплёнок». «В целом, пока что всё готово. Хорошо. Итак, я поставлю его рядом с белым вороном». «В смысле, пока что?» После того, как Матари слегка напала на нее острым языком, герой бросилась на кровать, а затем посмотрела на украшения, произведение искусства. Уродливый белый ворон, который она купила ранее, и толстый голубоватый цыпленок. Эти два украшения, стоявшие бок о бок перед окном, были действительно смешными. Такое чувство, что если она сделает еще один, она сможет добиться идеального баланса. но у героя больше не было никакой мотивации для этого. В течение целой недели после пробуждения герой проводила ленивые деньки вот с таким сумбурным чувством. Ей запрещали ходить в лабиринт до тех пор, пока она полностью не восстановится. Она слышала это предложение несколько раз. Ее тело стало довольно медлительным, а интуитивное чувство битвы больше не было таким острым. А вот Матарии Кажется, занималась самостоятельными тренировками. Что ж, если я продолжу в том же духе, моё тело почти сгниёт. Так что я думаю, что уже почти могу выйти на улицу. Да, я тоже думаю, что в этом нет ничего плохого. До тех пор, пока ты не перетруждаешься. Правда? Никаких проблем?» Матария бросила подозрительный взгляд. По сравнению с другими, она переживала за героя до такой степени, что это ошеломляло людей. Во время этой недели, помимо физических упражнений, она почти всегда липла к герою. «Если я чувствую себя в не лучшей форме, то не буду ничего делать». «Хорошо, но, пожалуйста, не заставляй себя». «Да, да, я поняла, доктор Матари». Герой беспомощно кивнула и добавила немного иронии. «Она из тех людей, которые будут откровенничать, говоря, я знаю, спасибо, что беспокоишься». Герой посмотрел на свой герб на левой руке, до сих пор не зная, какой же титул профессии она получит. Но она не очень заинтересована, потому что герой есть герой. Я действительно могу стать берсерком, череповоином или еще кем-то. Наверняка так и будет. Ты должна просто сдаться. Услышав холодные слова героя, Матария опустила голову и впала в депрессию. Интересно. «Какой же титул достанется герою?» «Да, кстати, как насчет того, чтобы назваться?» «Цеповоин». Эдель показала гнусную улыбку, когда она сравнила крылья на гербе героя с толстым цыпленком. мне не важно. Каким будет титул, это всяко лучше, чем Пинки». «Пинки — это не профессия. Ты единственная, кто продолжает говорить всякую ерунду». Эдель попалась на провокацию героя. Герой приподняла свой уголки рта и продолжала говорить. «Пока тебя нет. Матари тоже часто говорит, что у тебя так много пудры, что у неё глаза болят и так далее. Или что косметика слишком густая и всё такое. И так понятно, что она становится старше, но она упорно притворяется молодой». «Я, я такого не говорила». «Я тоже слышала такие слова». Матари кричала «Этот свет до чёртиков раздражает». Это был бурный гнев. «Лолу не говори такую серьезную ложь!» Когда Эдель влилась в нее яростным взглядом, Матери преувеличенно замахала руками в отрицании. Лолу закрыла рот и сдержанно улыбнулась. «Факт остается фактом. Разве это не здорово?» Герой засмеялась, а затем широко растянулась на кровати с полностью торжествующим лицом. «Ах ты мелкая чертовка!» «Ты на своей шкуре испытаешь наказание за то, что высмеиваешь взрослого человека». Эдель начала песнопение. «У неё в руке появилось неизвестное растение». «Ну и что ты сделаешь?» «Я наложу на тебя ужасное колдовство, которое атакует тебя. Это очень популярное колдовство для дам, оказавшихся в ловушке». «Запора». «Фу-фу, такое дурацкое колдовство не сработает на мне». потому что я герой». Сказав это, герой схватил толстого цыпленка, что было у окна, и бросила его в Эдель. Несмотря на то, что Эдель, как могло показаться, поспешно избежала первой волны наступления, герой предсказал такой ход. Толстый цыпленок отскочил назад после удара о стену и приземлился на голову Эдель. Он великолепно завершил свой полет к свободе. Этот декоративный камень в форме цыпленка «Имел замечательное свойство – бессмысленную эластичность, при которой он не повредится, даже если его бросят в стену. Но эта особенность не может нести свой вклад в мир. Розовый и толстый цыпленок – это действительно замечательное произведение искусства. Матари, если хочешь, можешь даже нарисовать такую картину. Я не против». «Нет, ни в коем случае». «Я думала, что должна быть к тебе милосердно пока ты выздоравливаешь». после серьёзного недуга. Но, кажется, в этом нет необходимости. Эдель показала заинтересованное выражение, взяла цыпленка за голову и бросила его в сторону. Растение в её руке было раздавлено в пыль. Э «Эдель, прошу тебя, успокойся. Герой, пожалуйста, не провоцируй её снова». Матарии жёстко встала между ними, как арбитр. «Эй!» «Ты его порвёшь, если будешь так тянуть!» «Попогоди, папа, больно!» Она схватила героя за рукав, а Эдель за шею. Лицо Эдель побгоровело и даже начало синеть. Выглядело так, будто её трахею сжимали в тисках. Если это продолжится, некромат может умереть. «Ну же, перестаньте ссориться! Давайте побыстрее пойдём на обед!» «Я, папа, по дела! Моя шея!» Я так брав-бравда умру. Я еще не переоделась. Эй, ты да послушай меня. Хотя герой крикнула, сила в руке Матарри совсем не ослабла. И вот так героя вытащили из комнаты в пижаме. А Эдель, которую тащили, помирала с крайне забавным лицом. Какая забавная группа людей. Сколько ни смотри, мне это не надоест. Лрил сказала что-то неуместное и закрыла дверь в комнату. Благополучно пообедав, герой завершила свои приготовления, собираясь покинуть павильон Куракутей. Но ее крикнула Ремонси. Герой рассудила, что должно быть она снова доставит неприятности, и сделала вид, будто не слышит ее. Но Ремонси проворными движениями обошла ее. «Ты слишком жестока, герой. Почему ты меня игнорируешь?» Прицепилась Ремонси со своей многотонной косметикой. «Потому что ты хочешь снова доставить мне неприятности?» «Ну это правда. На тебя есть так много запросов, которые хотят, чтобы ты их приняла. Ну вот, пожалуйста». «Эй, они мне не нужны. Выглядит слишком надоедливо». «Да не говори ты так. Хотя бы просто посмотри. В этом нет ничего такого». Ремонси насильно передала документы, а герой, у которой не было выбора, взяла их и неохотно посмотрела. Матари и остальные тоже заглянули, стоя по бокам. «Это воистину удивительно, чтобы новичок получал так много запросов. Теперь ходят слухи, что ты самая сильная из молодого поколения. После непрерывных крестовых походов против Салевады и Расса твоя репутация резко возросла, и мы тоже сильно гордимся. Вам не нужно гордиться. Скорее уж, перестань мне давать случайные запросы без разрешения. Принимать его или нет – Это другое дело, но сохранить запрос – это принцип нашей стороны. Посмотри на них хоть глазком. А? Чё за? Есть один тип, который хочет меня убить. Я доверюсь вам. Пожалуйста, найдите способ принести живого демона. Пожалуйста, помогите мне заработать 10 тысяч золотых монет. Меня так беспокоят странные объекты, летающие в небе над городом Арт. что я больше не могу уснуть? Прошу, сделайте что-нибудь. Ну, понятно, понятно». Несколько раз кивнув, герой улыбнулась, разорвала пачку бумаг и смело выбросила ее. «Ох, что ты наделала?» «Ты идиотка! Я не какой-то там мастер на все руки, особенно последние». «Странный объект, покрытый тканью, летает то сюда над городом, Он так сильно тревожится за это, что теперь он совсем не может уснуть. Ха, может быть, у него проблемы с головой? Я правда чуть со смеху не умерла. И правда смешно. Вы как ученые, два сапога пара. Правда? Но ну, если бы это был я, я бы каталась по земле со смеху. Ремонси вовсе не собиралась скрывать свою улыбку. Гнев внутри героя продолжал раздуваться. «Ох уж то баба!» Ти «Тише, успокойся. Ремонси, на этот раз мы всем откажем. И герой еще не полностью восстановилась». «Ох, вот как! Ну ладно, ну тогда поговорим с тобой в следующий раз». Подмигнув герою, Ремонси пошла обратно на ресепшн. «Ой, точно. Подожди минутку, Ремонси». Эдель подошла за ней. По всей видимости, они обе уже были знакомы друг с другом. А ещё их видели, как они болтали и обменивались информацией. Ремонт в паре с Эдель. Неприятности не просто удваивались, они утраивались. «Ты случаем не нашла ту картину?» «Ну, ту, про которую я видела как-то раз». «Ах, я слишком занята. Мне пока тоже трудно сходить на склад». «Раз так, то, может, это поможет». Эдель что-то передала ей. По-видимому, она заплатила. «Ммм, ну раз меня просят, не кто-то там, а Эдель, то ничего не поделаешь. Я поищу её, когда у меня будет свободное время. А ты пока просто терпеливо подожди». Ого, много благодарна. Когда Эдель наконец-то вернулась, герой спросила. «Эй, что ты просил её сделать?» «Да так, мелочь». Я хочу показать тебе кое-что. Это шедевр, который дремлет на складе этой гостиницы. О как! Ну, мне все равно. Ну, тогда давайте поторопимся, пока Риммонси снова не позвала меня». Герои компании покинули постоялый двор гукуракутей и первым делом решили отправиться в штаб-квартиру Звездной Церкви. Прибывшие в церковь герои Матари немедленно приступили к регистрации. В связи с тем... что сегодня было довольно безлюдно, их очередь прошла быстро. Той, кто обслуживала героя, была женщина в очках, с которой она встретила в самом начале. Герой показала ей свой герб, с хвастливым выражением. Но женщина лишь слегка приоткрыла глаза и больше никак не отреагировала. Герой хотела сделать ее еще более удивленной. Но, увы, это не удалось. Однако, Как только стало понятно, что именно герой убила двух награждаемых крестовых походах, она поменяла свое отношение на 180 градусов. Женщина начала обливаться потом, неловко поправляя свои очки. Похоже, она ошибочно посчитала, что герой пришла отплатить за прошлый случай. Она раз за разом извинялась перед героем и даже стала просить у героя прощения со слезами на глазах. Как только она поняла, что девушка, которую она так сильно высмеивала, на самом деле обладала выдающейся силой. Это, разумеется, пошатнуло ее. Геро холодно фыркнула и повернулась спиной к женщине в очках. Если она сейчас снова нанесет по ней свой удар, это будет слишком по-детски. Она чувствовала себя немного разочарованной, наблюдая за всем происходящим. С другой стороны, Матари сказала величавым тоном. Герой наконец-то вступила на лестницу взросления. Так что герой, конечно же, не забыла со всей дури ущипнуть ее за щеку, получив официальные лицензии на эксплорацию. Они прямиком пошли на площадь лабиринта. Глава шестая, часть четвертая. Герой достигла тридцатого этажа подземного лабиринта. В отличие от того, как выглядят верхние этажи лабиринта, Зелёные растения в этом месте настолько густо проросли, что они как будто скрывали пол. Здесь повсюду росли странные растения. Совершенно очевидно, что в лабиринте не было ни света, ни воды. Но оставалось неизвестно, как именно они растут. А может быть тут откуда-то течёт вода? Когда герой пнул о землю, ком земли, проросшим хом отсылоился. Тут накопилось объёмное количество почвы. так что докопаться до пола будет сложно. Тут можно было чётко ощущать поток времени. «Слушайте, а почему в лабиринте так много грязи? Разве это не странно?» «Такое уж это место. Ничего не поделаешь. Я не знаю почему, но в некоторых местах до сих пор бьют ключи. А может, сюда просачивается дождевая вода?» «Влажность в воздухе тоже высокая». Здешние растения растут за счет поглощения влаги. Это невероятно. Ой, извините. Другие авантюристы прошли мимо Матарии, не сказав ни слова. В этом месте проходит очень много авантюристов. Все, кто окончил свою стажировку, стали авантюристами. И в их движениях не было видно дыр. Более того, этот лабиринт медленно расширяется. В смысле? «Лабиринт расширяется?» Никогда не слышавшая о лабиринте, который расширяется сам по себе, герой не могла не спросить от удивления. И Эдель присоединилась к разговору. Стена, которая изначально была тупиковая, рухнула. И в ней появилась новая комната. «Так не лучше ли быстро заблокировать лабиринт? Однажды может случиться такое...» что вы не сможете справляться с этими демонами. Если бы это можно было сделать, это сделали бы уже давно. Кроме того, тут до сих пор возведен барьер, так что не думаю, что об этом можно волноваться. Более того, волшебную эссенцию можно добыть только в этом месте. Можно сказать, что это лабиринт по добыче золота. Я всегда это чувствовала. Герой безучастно пнуло землю, отправив её в полёт. Полная картина лабиринта до сих пор не неисветана. Сейчас даже появляются и новые виды демонов. Орки или что-то ещё. Волкоморды. Что-то одно из них. Так, мы уже почти на том этаже, где появляются демоны орчьего вида. Матарии показала очень взволнованный вид. В самом деле, человекоподобные демоны крайне неприятны. Они носят тот же вид снаряжения, что и люди, и обладают мудростью. Есть даже такие, кто может использовать колдовство и даже совершать скоординированные наступления, которые позволяют им победить людей. В окрестностях 30-го этажа в основном обитают насекомые и растения, а орки появляются после 40-го этажа, но не теряя свою бдительность, потому что эти твари иногда охотятся на людей. У них есть привычка создавать команды для охоты на людей. А жертв было очень много. Подобно тому, как люди охотятся на демонов, так и демоны повсеместно охотятся на людей. Обе стороны являются естественными взаимными врагами. Да-да, я буду осторожна. Есть и такие твари... которые умеют понимать человеческий язык. Но борьба с ними неизбежна. Впрочем, если такие и появляются, то у тебя, возможно, вообще не получится построить с ними диалог. Общение с демонами невозможно. Не задавай вопросов и кромса их. Нет необходимости быть милосердным. Твоя правда. Герой сказала нечто, что считалось само собой разумеющейся, а затем присела, чтобы осмотреть растения. Растение, имевшее плоды, выглядело очень нежным и аппетитным. Оно выглядело прямо как шелковица, но большого размера. С человекоподобными демонами трудно иметь дело, но зато количество извлекаемой волшебной эссенции, соответственно, также велико. И кроме того, их снаряжение также можно переработать для продажи. Разве это не похоже на какой-то грабеж? Они тоже забирают человеческое снаряжение, так что в этом мы похожи друг на друга. Если его оставить на месте, то оно просто превратится в хлам, так что в этом не будет ничего зазорного, даже если его повторно используют. Пока герои слушала Эдель их разговор, она протянула руку к растению перед своими глазами. «Интересненько, можно ли съесть этот фрукт?» «Похоже, что он...» «Не трогай его!» то время как Эдель громко крикнула, подбежавшая Лулрилл крепко схватила героя за руку. «Чего вы так внезапно? Если ты его коснёшься, этот плод лопнет. Есть такая поговорка «Любопытство сгубило кошку. Я рекомендую тебе вообще его не трогать». Разбрызнутый сок разъест кожу. Я как-то раз провернул это с трупом, а затем он со слизистым, очень жалкого вида. Герой присмотрелась повнимательней и увидела на плодах светящиеся серые точки. Она немедленно встала и раздавила плоды своими ножнами. Думая о растениях, которые здесь растут, как о токсикозных растениях. Это из-за того, что они растут, поглощая волшебную сенсу в течение длительного времени. Немного яда может стать ценным лекарством. Если собрать его, то можно также продать в сомнительных местах». которые специализируются на них. Эдель сказала и сожгла ядовитую траву. Но он же лопнет. Они не все такие. Однако любителям все же очень опасно брать его в руки. У меня есть кое-какие знания в этой области. Так что если вы захотите взять его, просто скажите мне. Хотя тут, кажется, есть еще один эксперт. Когда дело доходит до знаний о ядовитых растениях, меня это немного раздражает. Но хоть это и раздражает, рассказывать вам всё в подробностях, на самом деле это не сильно раздражает». Лулу -Лу надела довольно толстые перчатки и быстро сорвала ядовитую траву. Она выкапывает руду и собирает ядовитые растения. Вот так действительно занятная девушка. «Это правда, что Лулу надоедлива во многих местах». «Я польщена, что ты можешь понять». После того, как Матари использовала свой ядовитый язык, чтобы выразить свое понимание, герой сказала то, что она хотела спросить. «Кстати говоря, а это ничего, что мы вот так внезапно влетели на тридцатый этаж?» «А у тебя остались какие-то тела на верхних этажах лабиринта?» «Нет, я просто подумала, не должны ли мы спускаться вниз этаж за этажом? Разве это не похоже на жульничество?» Ранее Эдель воспользовалась своим передаточным камнем и доставила героя и остальных прямо на тридцатый подземный этаж. До тех пор, пока они касаются тел друг друга, они могут перемещаться группой. Передаточный камень героя не имел записи места в лабиринте, поэтому она могла только вернуться на поверхность. Никаких проблем. Нет правила, по которому мы должны спускаться вниз этаж за этажом. По словам Эдель, Среди авантюристов есть люди, называемые перевозчиками, которые занимаются бизнесом, основанным на том, что они приводят людей на этаж, в который они хотят попасть. Герой не могла не восхититься тем, что у человеческих существ воистину может иметься столько разносторонних идей. Но это звучало как-то слишком хлопотно, потому что у героя не было никакого желания заниматься подобным бизнесом. Кроме того, именно в этой области, можно заработать самые быстрые деньги. Я хороша в колдовстве огня, и оно хорошо совместимо с растениями. Сила здешних демонов также умеренная, поэтому ее как раз можно использовать для тренировок. Я специально прибыла сюда ради Матари. Как только Эдель влила волшебную силу в свою правую руку, ее левая рука начала излучать красный свет. Она щелкнула пальцами, и появился труп демона. Это была маленькая, уродливая фея зеленой кожей. Злая фея Джеки. Впрочем, Эдель выбрала это имя случайно. Джеки, умная, способна приспосабливаться к изменениям, а также обладает как раз той силой, которая подходит для таких задач, как ношение багажа и сбор растений. Эдель немедленно передала ей свой багаж, наслаждаясь легкостью. «Ну ладно, давайте уже двигаться дальше». Полагаю, наша цель спустится где-то еще на три этажа отсюда. Будем идти, не снижая бдительность. А я буду поддерживать. Матари обнажила меч, а Лулрил немедленно приготовила арбалет позади нее. Матари больше не держала предыдущий обычный большой щит. Вместо него был маленький круглый щит, прикрепленный к ее руке. Ее стиль боя также переключился на акцентирование на атаках. Ее удар, нанесенный обеими руками, также был тяжелее, чем раньше. Таким образом, в сочетании силы пробуждения Берсерка и ее чувства восприятия могут стать довольно плохими. Герой молилась в надежде, что она не набросится на своего же товарища, и пошла за мышцами с факелом. Пройдя некоторое время, появился растенеподобный демон. Лулурил объяснила, что бесноватая луковица... Кажется, она питается кровью живых существ и вырастает в кроваво-красный цветок. Демон с огромным корневым стеблем подползал по земле герою. Ого, шутковато! Это только с виду. В основном она атакует только маханиями лоз. Но ее движения очень вялые. Надо не паниковать и просто спокойно с ней справиться. Ее слабостью является луковое тело. Обратите внимание, что корневище регенерируют, даже если оно порезано. Ну что, вы готовы?» Когда герой спросила в подтверждении, все кивнули. «Сначала пусть атаковать мышь, а вы, пожалуйста, следуйте за мышью и прирежьте ее. Пошли». Эдель запела и приказала мышке с факелом идти в атаку. Бесноватая луковица вытянула лозу и поймала мышь. Но в этот момент мышь воспламенилась, и пламя перекинулось на лозу. Луковица издала причудливый въезд. Лулрил достала препарат и бросила его, сделав огонь еще выше. Луковица задрожала от боли. Матария бросилась в последнюю очередь. Ее меч прочертил горизонтальную линию, а затем еще одну вертикальную. Бесноватая луковица была порублена, и ее движения полностью прекратились. Фух. Ничего особенного. Скорее, я ничего не сделала. Ты лишь совсем недавно оправилась от серьёзного недуга. Так что побереги силы. Бутоны, растущие из этой луковицы, содержат волшебные эссенции. Я соберу их, пока они не сгорели. Так что будьте начеку. Эдель достала короткий кинжал, отрезала бутон и отдала их Джеку. Джеки радостно взяла их и осторожно положила в мешок. По какой-то причине она показала очень удовлетворенное выражение. Наполненное чувство выполненного долга. Даже ее ноздри увеличились в размере. Хотя ей оставалось только гадать, почему она так радовалась. Но герой почувствовал себя немного разгоряченной, поэтому ей захотелось пнуть ее. «Мне до лампочки, если ты ее пнешь. Но если она перестанет двигаться...» Я могу побеспокоить тебя, позаботиться о нашем багаже. Я не поступлю так дико. Слова Эдель, адресованные герою, попали в яблочко, и та сразу же притворилась глупышкой. Но ну, теперь пойдёмте в бой, в темпе. Амбициозная Матари пошла дальше. Эдель использовала тело демона в качестве приманки. Лол Рил отвечала за сдерживание, а Матари несла ответственность за завершающий удар. в то время как герой лишь изредка вмешивается. Хоть это и простое сотрудничество, но оно очень эффективно в уничтожении врагов. Если герои мотари Матари вместе выступят в качестве авангарда, скорость уничтожения на некоторое время может возрасти. Среди появлявшихся сегодня демонов были гигантский белогриб, цветок-людоед, испускающий гнилостный запах и даже людомхи, но ни один из них не представлял большой угрозы. И Матарий ликвидировала их. Теперь в мече Матарии не было никакого колебания, он был острее и жестче, чем раньше. До такой степени, что даже герой могла невольно похвалить ее. Просто глядя на ее фехтование, возможно, что она в скором времени превзойдет ее. Фехтование — это не та стезя, в которой герой сильна. Так что с этим ничего не поделать. Герой считает, что до тех пор... Пока она может убивать демонов, ей нет надобности прилипать к мечу. Снова оглянувшись на Матарии, на этот раз она бросилась на Большого Паука. Большой Паук решил также ответить ей своими острыми клыками и лапами, пытаясь ударить Матарии в лоб, как будто пытаясь поймать ее. Лапы Паука были широко раскрыты. Но Матарии умело парировала атаки противника своим мечом и не получала никаких ранений. Кажется, она использовала накопленный до сегодня опыт. Когда герой вяло наблюдала за боем, она внезапно получила удар по голове. Похоже, кто-то ударил ее по затылку, из-за чего перед глазами героя стали кружиться звездочки. «Какая смелая паскуда это сделала!» Когда она оглянулась, там стояла только Эдель, которая с беспомощным видом положила руки на бока. Видимо, именно эта женщина ударила ее кулаком со спины. Это никакая не паскуда, госпожа герой, Ты слишком непринужденная. Если ты расслабляешься во время боя, смотри, тебе надо бы поучиться у Матари. Э у Матари? Посмотри на нее, она так усердно работала, она уже может блестяще использовать состояние берсерка. Даже Лулурил осталось не удел. Когда она посмотрела в сторону, куда указывал полицидель. с большими жуткими пауками в качестве своих противников, Матария зарычала и набросилась на них. Она наступила на спину Большого Паука и била его своим мечом снова и снова. Все ее тело было покрыто слоем зеленой жидкости. Она выглядела довольно жестокой. «Ничего себе! Что-то мне не хочется приближаться к ней!» Герой отошла на небольшое расстояние. У нее было такое чувство... Если она сейчас обратится к Матарии, та повернет к ней голову и порубит мечом в ответ. Лулрил, которая поддерживала Матарии, также медленно отступала. Ее самодовольные очки немного соскользнули. Большие пауки выплевывали паутину, продолжая за всех сил кувыркаться. А Матарии продолжала упорно атаковать. Хотя паукам также случайно удавалось схватиться за человека. При том, что их лапы были отрезаны, они до сих пор не утратили свой боевой настрой. Пока Эделя сохраняла дистанцию, мыши, нёсшие факела, тоже разместились вокруг Матари, чтобы защитить ее. Мышка, которая подошла слишком близко, была растоптана Матари в самое мясо. Как будто она мешалась у нее на пути и прекратила шевелиться. А ее шметки были растоптаны ногами и стерлись в пыль. Хах. «Мышь сдохла, хотя она с самого начала была мертва!» Машины шины запаса так скоро сгниет, так что мне все равно!» «Так, приближается еще кое-что!» Эдель, чье выражение стало серьезней, быстро начала петь. Кажется, она почувствовала признаки других демонов. Герои, подумавшая, что сейчас больше нет времени на безделье, также подняла свой меч. «Лулрил, -Лу посмотри за Матари!» «Хорошо, я не сведу с нее глаз». Герой держала в руке стальной меч, который она купила недавно. Несмотря на то, что это был дешевый товар массового производства, на деле клинок был довольно острым и прочным, и он не испортится даже от сильного злоупотребления. Другой демон тихо подползал из-за спины Матарии, пытаясь поймать свою добычу. Это была вариация цветков-людоедов. Злобноцвет. Это был хитрый демон, который поймал и расщепил сотни новичков, которые приходили сюда после окончания стажировки. Он крупнее, прочнее и долговечнее обычных цветов людоедов. В силу того, что он имеет ярко-красный ослепительный цвет, его легко различить. У злобноцвета есть несколько лос, в его центре цветет цветочный бутон, который испускает таинственный аромат. Пыльца, содержавшаяся в нем, содержит парализующие компоненты, которые могут быть очень опасны при вдыхании их в большом количестве. Он кидает пойманную добычу внутрь цветочного бутона, который выделяет глубоко внутри себя расщепляющую жидкость, и пока бедная добыча испытывает мучение, он будет переваривать ее длительное время. Герой вспомнил, как Лулу как-то раз с гордостью рассказывала, что гильдия ученых разрабатывает маску, которая сможет защитить от пыльцы, и что она сможет защитить от 50% пыльцы, и так далее. Но поскольку ее объяснения были слишком длинными, герой пропустила половину рассказа мимо ушей. И вот эта Лул -Лу немедленно надела маску. Она захотела передать маски всем, но у остальных, похоже, не было лишнего времени на то, чтобы взять их. «След пламени! Дай мне силы!» «Великий столб пламени!» Эдель, которая закончила свое песнопение, высоко подняла палочку, а затем столб пламени проник злобноцвета. Слабостью злобноцвета является атрибут огня, и с ним легко справиться, пока с вами есть колдун. И наоборот, если нет средств для атаки с огненными свойствами, то придется подойти к нему, чтобы вступить в ближний бой. а также сохранять осторожность, чтобы не вдыхать его пыльцу во время боя. Начиная именно с этих этажей, команды, в которых нет колдунов, будут испытывать трудности в бою. Огненный столб, пронизывающий центр бутона, горел так, будто собирался сжечь все вокруг. Злобноцвет боролся с болью, проливая на себя раствор, в попытке потушить огонь. «Не выйдет!» Не упуская возможность, герой бросился вперёд, чтобы атаковать злом на цвета. После этого языки пламени поглотили умершлённого демона и полностью превратили его в пепел. Даже лепестки бутона, используемые для извлечения волшебной эссенции, уже невозможно было собрать. Дым от горения распространился по коридору, от чего герой не могла сдержать кашель. А вот Эдель, похоже, предвидела эту ситуацию. и прикрыла рот влажным платком. В лабиринте с плохой вентиляцией, если вы начнете разжигать огонь, в таком месте, как это, естественно, что произойдет такое. Белый дым продолжал подниматься из стреляющего пепла, и герой никак не могла остановить его. Если вы можете использовать колдовство, льда или ветра, вы бы могли погасить его или сдуть. Но Эдель не могла использовать эти два типа колдовства, и герой тоже не могла. Героя растоптала пепел, но белый дым по-прежнему не прекращался. Герой могла терпеть боль, но чувство удушья было довольно неудобно. Слезы текли из глаз, а кашель не прекращался. Ей захотелось выдвинуться как можно скорее. «Дым! этот в этих проходах плохо рассеивается. И Матари, ты что еще не нанесла по нему завершающий удар? Громко спросила герой, терпя дым. А Лулу ответила, вытирая очки. «Да, как видишь». «Ах-ха, странная букашка. Перестала двигаться. Это моя победа. Я победитель. Победитель я, проигравший. Это букашка». «Она выглядит очень счастливой». Лулу которая носила маску, спокойно высказала свои мысли. ха ха ты раздражаешь. А... Герой сильно ударила по верхней части шлема Матари, которая была в приподнятом настроении и радостно ликовала. Она покосилась на Матари, которая из-за боли присела на корточки и жестом указала двум другим людям, чтоб они сначала отошли от дыма. Требуемый орган убитых пауков, кажется, был отрезан слугой Эдель. Джеки. И, похоже, дым ей был нипочем. Она могла нести багаж, могла играть роль приманки, могла собирать репу и части тел, и, наконец, уничтожаться от взрыва. Это очень удобная тварь. Герой не могла не восхититься Джеки. Но она по-прежнему не могла принять ее причудливые движения и причудливые возгласы. Герой схватил Аматари за шею и потащил ее вперед. Несмотря на то, что Аматари немало весело, Для героя это не представляло проблему. Все прошло гладко, с первой координированной работой. Также не возникло проблем. Такое чувство, что я наконец-то встретила отличных товарищей. Действительно, я тоже так думаю. Все прошло сверхгладко. Вот как. Эдель, которая вертела палочку у себя в руке, говорила довольно радостно. Сзади нее стояли мыши, которыми она пользовалась, радостно плачущие Джеки, а затем большие пауки с рубцами по всему телу. Эдель также повторно использовала труп паука, которого недавно убили, и тот по чуть-чуть следовал за ней. Скорее всего, она собиралась пустить паука вперед и взорвать. При следующей встрече с противником. Это не столько координация, сколько сражения друг с другом, не в собственных фронтах. Эта дура просто ни о чем не думает, и глупо несется вперёд. Герой слегка ткнула по голове Матари, которую силком тащили вперёд. Затем она услышала маленький крик. Но герой притворилась, что не услышала его. «Мне кажется, что этот момент хорошо компенсируется героем. Благодаря этому мне не приходится возиться с колдовством, чего и ожидалось от героя. Твои инструкции товарищам были безупречны». Эдель хвалила героя дразнящим тоном, но как раз тогда, когда у героя пошли слезы из-за дыма, она обнаружила, что Эдель втихую хихикала. Таким образом, даже если она сейчас хвалит героя, она решила ни за что ее не прощать. Она решила отомстить ей, написав ей на лбу, пока она будет спать. После продолжительной прогулки Матари наконец-то пришла в сознание и встала. Когда она робко оглянулась по сторонам, она сняла шлем и почесала голову. А, а, я опять что-то сделала? — У тебя был буйный настрой, но это тоже твоя особенность, так что ничего не попишешь. Но ты все равно должна научиться контролировать себя. С последнего размена прошло много времени. Как-то я воспользуюсь во время боя. Я чувствую, как мое тело наполняется силой. Мой разум пустеет, и я сама того не замечаю, когда начинаю буйствовать. Почему это происходит? Я думаю, что это характерно для Матари. До тех пор, пока ты можешь свободно этим пользоваться, это может стать для тебя мощным оружием. Размен, вероятно, относится к тому времени, когда герой своим ударом выбил ее в реку. Кажется, что с того момента в теле Матари что-то пробудилось, и она переключала режимы во время боя. Возможно, возбуждение противостояния вражеской атаке это и есть условия для переключения. После трансформации воина берсерка она атакует врага с ужасающей аурой. Может быть, это из-за того, что что-то изменилось в ее теле от когда-то пережитой смерти. Трудно судить. «Хорошо это или плохо. Но так как она по-прежнему жива, это надо принять как хорошую вещь». Герой решила более не париться насчет этого. «Лучше не беспокойся о таких мелочах. Все нормально. Ведь мы поддержим тебя. Насколько я сейчас могу видеть, твоя ловкость, навыки, физическая сила и агрессивность – все возросло». «Способности действительно значительно возросли. Это уж точно». хотя в режиме Берсерка она никому не прислушивалась. Эта кабаниха и так не особо прислушивалась к другим, так что это не имело большого значения. «Да, да, то, то, точно. С этого момента я сделаю все возможное». «Ты слишком сильно себя накручиваешь. Относись к этому проще. Излишнее беспокойство не станет тебе защитой». Хотя герой дала свой совет, Тело Матари стало только жёстче. Герой невольно пожалел об этом. Не надо было ей этого говорить. «Вот как?» «Мне кажется, я слышу хруст и звонкий голос. Забей, поступай как хочешь». «Да, я понимаю». Герой снова начал идти. Сейчас они находились на тридцать втором этаже. И по утверждению Эдели. Это было довольно быстро. С точки зрения исследования лабиринта, в очередной раз, громко щелкнув пальцами, перед ними появился труп мыши с факелом и пошел впереди них как разведчик. Эдель сказала, «Так мне будет полегче». И в это же время она призвала около тридцати самовзрывающихся мышей с привязанными факелами. На их спинах крепились мешки, начиненные специальным препаратом Лулрил. Лулрил посоветовала, что от них можно ждать беды, так что они держались на расстоянии. Появлялся демон, и после того, как она подтвердила, что поблизости не было других авантюристов, мыши ринулись в атаку. До тех пор, пока появлялись демоны, она была готова позволить двум из них нестись вперед и затем взорваться. Сила некромантии Дель Взрыв трупа, усиленная препаратами, становилась на одну ступеньку мощнее, и демоны мгновенно превращались в пепел. Сила взрыва даже создавала выбоины в стенах прохода. Но сложность такого способа ведения боя заключалась в том, что было невозможно заполучить требуемую часть тела для извлечения волшебной эссенции. Впрочем, Эдель сочла, что сегодняшнего заработка было достаточно. Эдель продолжал двигаться дальше. Подойдя поближе, они внезапно взрывались. С точки зрения противника, такой подход в бою выглядел слишком нелепо. Но героя не было жалко демонов. Герой подумала, что если ей придется столкнуться с таким противником, то это должен быть жестокий рукопашный бой. Но обязательное условие создают в том, что ей надо будет выстоять против двух-трех взрывов. поэтому никому, кроме героя, не стоит пытаться это делать. Нынешнюю команду возглавляют освещение и самоуничтожающиеся мыши. Далее шли Матарии и в роли авангарда. И вслед за ними шли Эделиллурил, Лурил, а в конце был Джеки, которая несла багаж и предотвращала внезапные нападения. Мышиный на отряд с факелами, герой Вон Берсерк, некромантка, ученая и злая фея. От такого неординарного состава команды удивился бы даже король демонов, независимо от того, как вы на это посмотрите. Это выглядит как какой-то сектантский авангард. Когда все мыши погибли славной смертью в бою, герой добралась до лестницы, ведущей на 33 третий этаж. На некотором расстоянии от них отдыхали другие команды, оставаясь начеку. Заметив их и подтвердив фигуру Эдель, Их лица сжались, как бы говоря, что если на них нападут самовзрывающиеся мыши, им не сдобровать. Они молча приняли оборонительную формацию. А ты впрямь печально известна, все стали к тебе так враждебны. Я должна справляться с любыми рисками, которые могут на меня свалиться. Иногда попадаются такие кретины, которые видят одинокую колдунью и прут в атаку. так что я убивала их снова и снова, а потом повторно использовала их тела. Затем это повторялось несколько раз подряд, и в итоге сейчас все выглядит как-то так. «Ставить себе в противники колдуна внутри лабиринта — это очень сложная задача. Если уж на то пошло, то такое надо делать на поверхности». Лулурил шептала опасные вещи. С другой стороны, Матари утешала Эдель. «Раз так, то ничего не поделаешь. Не волнуйся, Пинки». «Спасибо, Матари. И еще кое-что. Я не Пинки». Эдель поправила ее, но Матари больше не слушала. Ее сознание и взор переместились на землю. Глядя на такую Матари, герой не могла не убедиться, что одно из необходимых условий — чтобы стать воином-берсерком. Это не слушать то, что говорят другие люди. Ладно, чтобы отметить первое исследование нашей команды, давайте оставим запись на этой стене. Эдель начала высекать слова о староконечном камнем на стене. Здесь был герой. Как-то так. Герой, увидев эти слова, почувствовала головокружение и чуть ли не упала в обморок. Но в конце концов она собралась с духом. «Эй, не позорь меня! Перестань скоблить! Старая розовая корга!» «Нет, я еще не дописала все имена». Прежде чем герой успела схватить ее запястье, Эдель быстро закончила доскребать. «Воин-берсерк Матари. Прекрасный некромант Эдель. И круглая очкастая Лу Вот что она написала на стене. «Из-за неоправданного принижения...» Я сейчас в ярости. В каком месте ты прекрасная? Это ошибка. Ты старая корга, всеобъемлющая, манипулирующая трупами, и которая достает других людей. Как, как бы слово «персерк» тут лишнее. Это мой маленький подарок для вас. Можете радоваться от всей души, девчата. Я так как следует, наложила колдовство сохранения. Оно абсолютно идеально. — Оно продержится следующие тысячелетие. — Сколько? Я сейчас же уничтожу его. — Я тоже помогу. У меня с собой есть Кайла, так что я просто уничтожу ее без лишних слов. — Хорошо, хорошо. А давайте, как вы вместо этого, лучше побыстрее запишите это место в передаточном камне. На этот раз воспользуемся Матари. Эдель резко сменила тему. Вытащила передаточный камень с небольшим мешочком из своего багажа и передала их Матаре. Мне надо просто посыпать этим порошком, так?» «Так, ты сможешь телепортироваться в это место в следующий раз. У меня тридцатый этаж, а у Матари тридцать третий». После того, как Матари посыпала порошок, как сказала Эдель, передаточный камень испустил сильный свет. Через короткое время свет исчез, и на камне появилось число. Это был ритуал записи текущего местоположения на звездный камень, который они получили несколько дней назад. Оставалось неизвестно, что это был за порошок, но в этот предмет кажется влита волшебная сила. Должно быть, у него есть какое-то происхождение. Когда вы снова попробуете бросить вызов лабиринту, вы сможете воспользоваться звездным камнем у входа в лабиринт. Это передаточный камень, который мгновенно перемещает вас в место, где вы посыпали порошок. Если вы снова посыпаете порошок, он перезапишет предыдущую запись, но все равно нет никаких сомнений в том, что этот крайне удобный предмет необходимый авантюристам. Я не знаю, кто именно создал этот предмет, но вроде бы это был член церкви. Но несомненно, благодаря этому ритуалу, Эффективность исследований продвинулась на несколько уровней. Сейчас все пользуются передаточными камнями. По общему утверждению, он был создан человеком по имени Мина, старейшиной Звездной Церкви. Надо ли говорить, что она достойна быть мудрецом? Кстати, этот порошок можно купить у стражника у входа в лабиринт. Несмотря на то, что им больше не придется применять его, когда они были новичками, На этот раз им нужно было покупать порошок для телепортации. Для одной записи требовался аж один мешок порошка, а купить его можно было за одну серебряную монету. Это по-настоящему прибыльный бизнес. Но без него прогресс в эксплуатации будет очень медленным. Стражник в то время нагло ухмыльнулся герою и сказал с торжественным выражением «Не нравится, не покупай». Герой хотел избить его. и осыпать все его тело порошком. Но Матари вовремя остановила ее. — Ну что, на этом все сегодня? — спросила Матари. Не будет зазорно, если она еще продолжит исследование. Но желудок героя уже начал давать о себе знать. Правда в том, что сегодня она хочет побыстрее вернуться домой. Глава шестая, часть 5 Ни желание – нехорошо. С этого момента начнется настоящая драма, как я уже и говорила об этом. Но иногда будут появляться человекоподобные демоны. Лучше хорошо подготовьтесь. Настройтесь психологически. А уже затем бросьте вызов. Если вы наплюете на это, то ваша голова следит с плеч. Эдель постукивала по земле, играя со своей палочкой. «Повтори-ка еще разок». Как там их зовут? Орка и морда чё-то там? Орки и мордоволки. Кабаны и волки. Звероподобные свиньи и волки. Один на один. Вы им не проиграете. Всё-таки до сегодня я в одиночку занималась исследованием. Хотя я манипулировала трупами. Но... Но... Матари сглотнула и нервно спросила Эдель, которая многозначительно сделала паузу на этом моменте. «Более довольно опасно, если на вас нападут в группах. Человекоподобные демоны могут использовать свои мозги. А если среди них есть еще и командир, то дело примет серьезный оборот. Если вы столкнетесь с таким, вы должны немедленно решить, будете ли драться до самой смерти». Или быстро отступите. «Командир» звучит, как какое-то войско. Что-то вроде того. Они формируют отряд и нападают, действуя так, как будто они подчиняются командирам. Хотя такое случается крайне редко, количество индивидов, которые становятся командирами, невелико. «Хм, в таком случае мы должны перебить их всех до единого, несмотря ни на что». Губы героя исказились, будь то армия или что-то еще, это неважно. По сравнению с битвой против десятков тысяч демонов в городе Короля Демонов, в котором они пробудились и ждали ее, все остальное – ничто. Любимая еда звероподобных – мыши и люди, вернее, все демоны лабиринта. Как правило, они любят есть людей, и среди них... «Орки худшие из худших, потому что они очень любят есть молоденьких женщин, и у них очень жестокий характер. Если они поймают их, с ними вдоволь жестко наиграются, а потом сожрут». Эдель пугала Матари низким голосом, чего и следовало ожидать от Пинки. У нее действительно омерзительная личность. «Да, подтверждено, что они занимаются сексом с людьми». «После этого субъект также будет съеден, поэтому пока не установлено, могут ли они зачать ребенка». Лолу Рил, которая занимает второе место по дурному характеру, еще больше разжигала страх Матари. «Как же страшно. Будь осторожна, Гекки Рой». Лицо Матари побледнело, вероятно от того, что она представила себе эту картину. «Это тебе надо быть очень осторожной», «Чтобы не заблудиться в лабиринте, а насчет меня не переживай!» «Я-я-я не заблужусь. Я буду идти за героем. Я буду идти за спиной. И, и, и ни за что не отойду.» «Обожди! Держись от меня немного подальше, а то будет душно!» Сейчас она была напугана. Но если она станет воином-берсерком, она понесется вперед, сломя голову. Вот уж действительно проблемный характер». «В голове орков почти нет никаких извилин, так что до тех пор, пока ты спокойна, тебе не составит труда перебить всякие каждого. Поэтому внимательно наблюдай за своим оппонентом и будь осторожна». «Яд тоже может быть эффективен, так э, дай мне просто застрелить их, у меня полным-полно ядов». «Да, да, я поняла. Э, спасибо большое за все ваши советы, мои два учителя». «Хорошо, что ты понимаешь». Иметь учениц с такими плохими оценками – в тягость. «Учитель? А что, хорошее имечко? Учитель Лоурил. Что сказать, это действительно приятный способ называться». Лоурил в одиночестве отправилась в мир грез. «Но если это так хлопотно, нет необходимости намеренно спускаться вниз, верно?» «Это потому что тут гораздо прибыльней. Здесь можно добыть не только части тела, Но еще есть снаряжение. Несмотря на то, что будут определенные риски, тут можно ожидать большую окупаемость. Вот почему середина лабиринта является очень популярным охотничьим у Готи. А нижние этажи лабиринта предназначены только для тех, кто хочет сходить туда из любопытства. И для ученых. Потому что там очень плотная миазма. «Понятно». «Большинство авантюристов сосредоточены на средних этажах. Они ищут подходящего оппонента и выбирают соответствующее охотничье у Коти. У нас наконец-то появилась такая хорошая возможность. Надо пошевелить своими извилинами». Эдель казалась довольной, когда закончила этот разговор. «Должно быть, ей нравится все объяснять». А ее лицо прямо-таки светилось чувством выполненного долга. Джеки, которая несла багаж, тоже хлопала в ладоши под впечатлением. Хотя оставалась загадкой. Она делает из-за приказа или по собственному желанию. «Лады, теперь, когда длинное объяснение Пинки закончилось, давайте наконец вернемся. Я пойду первой». Герой быстро подняла передаточный камень, а затем ее тело окутал слабый свет. «А подожди, пожалуйста, разве не будет лучше, если мы путем вместе?» Кто успел, тут и съел. Ха, именно из-за такого детишки доставляют хлопоты. А остальные также последовали за героем и достали свои передаточные камни. Благополучно переместившись на поверхность, они вернулись в гильдию, чтобы обменять части тел демонов на деньги. Затем они смыли себя грязь и как следует обслужили оружие. После этого они собрались в павильоне Гокуракутей. наслаждаясь великолепной едой и выпивкой. И вот так подошел к концу великолепный и бурный денек. На самом деле, когда они спали, во время сна также стоял постоянный шум. Чтобы напугать Матарии, Эдель и напали на нее в урочих масках. Очевидно, что их отношения были не самыми благоприятными. Но на этот раз они смогли умудриться. Это действительно группа проблемных людей, А вот дальше, кстати говоря, было действительно очень грустно, потому что взбесившаяся Матари устроила большой беспорядок. По какой-то причине даже герой попала в дилемму выговора со стороны босса. Герои компании закончили свое исследование подземного лабиринта, беспорядочно блуждали по улицам города. Хотя у них была очень важная цель – спешить было некуда. Лулу сказала, что у нее есть кое-какие дела – так что сейчас она рассталась с ними. Будучи ученой, у нее хватало вещей, требующих ее занятости. На улице выстроилось много магазинов под открытым небом. Пробежавшись глазами, можно было увидеть клиентов, которые искали выгодные сделки, и клиентов, которые просто спрашивали, но не покупали. Быстро оглядевшись по кругу, было привеликое разнообразие магазинов. Антиквариат, картины, оружие и доспехи. Продукты питания и даже домашний скот. Все это выстроилось в очередь. Герой, которая любила ходить по магазинам, с большим интересом поглядывала то на одно, то на другое. А владельцы магазинов, между тем, в которых горел деловой дух, каждый раз впаривали на продажу кучу вещей. Но благодаря строгому контролю Эдель, им в конце концов удалось избежать большого количества ненужных расходов. После того, как она походила так несколько раз туда-сюда, Эдель сказала герою «Быть немного честнее» и передала герою яблочный леденец, купленный у продавца киоска. Герой облизнул яблочный леденец с недовольным выражением. Вылезав яблочный леденец дочиста, герой пожаловался, держа палочку. «Эй, а почему мы не купили тут прямо сейчас?» «Разве кинжал, который не складывается, независимо от того, сколько раз им резать, это не круто? И он не ржавеет?» «Такого кинжала не может существовать, а даже если бы и был такой, то он бы не стоил по такой цене. К тому времени, когда лезвие кинжала покроется сколами и проржавеет, тот уличный продавец уже давно исчезнет». «Да это же афера, нет? Пойду-ка я немного попью его!» Герой развернулась и захотела повернуть назад, но Матари в панике потянула ее. «Пожалуйста, не вызывай переполох». «Да-да, я взяла карту ремонтия, давайте пойдем туда прямо сейчас». Цель дела этой прогулки — найти новую крепость, то есть дом. Номер в павильоне Гокуракутей слишком узкий для четырех человек. Кроме того, наличие собственного дома или что-то подобного всегда заставляет сердце прыгать. У героя было больше энтузиазма, чем у трех других. «Он где-то рядом?» Так он будет сразу, за этой аллеей. Он также очень близко к бульвару, и это хорошее место. Они вышли из толпы и пошли по аллее. Среди параллельных и простых домов выделялось двухэтажное здание с хорошим сайдингом. Было бы здорово, будь их дом такой же красивый, как этот. Когда герой подумал о так, Эдель указала на этот дом. Герой непреизвольно жал кулаки. А вот и он. Ключ уже при нас. Так что давайте с этим и посмотрим. Тогда почему такой красивый дом пустует? Потому что у него высокая цена? Об этом немного позже. В любом случае, давайте сначала посмотрим. Претенциозно сказала Эдель. Она вставила ключ, открыла белую дверь и вошла в дом. В помещении было тихо. Тут до некоторой степени имелся небольшой слой пыли, но было не очень грязно. Мебель и все причитающие было оставлено на месте, поэтому они могли заселяться туда сразу после уборки. Да он еще и довольно красивый, не находите? И мебель тоже готова. Это же пустой дом. Так почему мебель так и осталась здесь лежать? Это действительно странно. Она занимает слишком много места при приезде. Вот ее и оставили. Ладно, пойдемте на второй этаж. Эдель повела их на второй этаж. На втором этаже была большая комната с тремя кроватями. Кажется, что на втором этаже находится спальня. По сравнению с птичьей клеткой павильона Кукуракутей, она очень широкая. Ну разве это не здорово? Сколько он стоит? Десять золотых монет, включая мебель. Цена тоже очень низкая. Лучшего способа найти дом просто нет. Слушай, а не лучше ли будет посмотреть и другие дома? Несмотря на то, что на лице Матери было какое-то смущение, герой же решил для себя выбрать этот дом. Отлично, я решила, остановимся здесь. Бегать тоже надоедает. Да и вряд ли мы сможем найти что-то лучше, чем это. Дом, представленный ремонт си, это лучшее из того, что было. Остальные довольно плохие. Похоже, она хочет продать нам дом в трущобах». Эдель посмотрела на файл. За исключением этого, остальные были в районе трущоб. Хотя этим домом оказался особняк. Но теперь, когда все сложилось вот так, больше не было надобности думать о чем-то еще. «Это чернобрюхая баба с многотонной косметикой. Однажды я преподам ей урок». Но тогда пусть Лолу Рейл выскажет свое мнение, а уже потом мы продолжим этот разговор. Существуют еще различные формальные процедуры. Кроме того, ремонте надо заплатить за формальности». Эдель стряхнула пыль и откинулась на спинку дивана. Этель, а ты не могла бы сказать мне, почему этот дом пустует?» Матарии крайне редко приставала к Эдель. Кажется, ее сильно тревожил тот факт, что этот дом пустовал. И то, что цена была весьма подходящей. «Что случилось? Почему ты вдруг замолчала?» «Нет, ничего. Я не возражаю, да и не важно. Но позволь мне подтвердить, ты правда хочешь услышать? Несмотря ни на что?» Услышав вопрос Адель, лицо Матари постепенно ухудшалось. Она начала обливаться холодным потом. на значит все-таки жить здесь...» «Здесь произошло что-то ужасное?» Самим домом не случилось ничего ужасного. Но в этом доме произошел один небольшой несчастный случай. Н «Несчастный случай?» И с того дня все люди в этом доме бесследно исчезали. Но вот такая вот тема. Если ты хочешь узнать о подробностях, я могу рассказать тебе обо всём. «Не стоит». Когда Матаре сказала, что не будет расспрашивать, она сжалась в мячик в углу дома. Увидев черное пятно в этом углу, она задрожала. На самом деле это был не след крови, а просто уголь из печи. После того, как на нее сверху пала капелька воды, она врезалась в стену перед собой с удивительным импульсом. У Матаре выступили слезы на глазах, и этот человек начал кричать, как младенец. Тут уже есть одна особа, которая заставляет трупы двигаться. Так что это за реакция такая? По сравнению с такой трудной личностью, как у тебя, не лучше ли быть проще? У тоже очень прохладная реакция. И единственная интересная вещь. Матари. Ты сама-то просто ходишь в розовом, а смеешь себя так величать? Розовый цвет обладает эффектом разрушения зла. Ты не знала? «Откуда мне это знать? Лучше скажи мне, то, что ты только что сказала, это правда?» «Это все правда. Итак, как мы поступим? Ты еще хочешь купить его?» «Естественно, если что-то тут появится, чтобы сделать что-нибудь злостное, я порублю его своим мечом». Герой сказала так и села на диван. Она просто посмотрела на потолок и увидела там черное пятно. Через некоторое время пятно исчезло. Хоть у нее и было ощущение, что за ней наблюдали, но тут не пахло гнилостным запахом. Решив, что это не имеет большого значения, герой вздохнула. Она не была уверена, призрак это или что-то еще. Но в этом мире есть вещи куда пострашнее. И по сравнению с ними, такой уровень вообще ничто. Вот настолько просто. Лолу Рил, которая действовала по отдельности, пришла к клинику Бинза, которую ей кто-то посоветовал на днях. Хоть она и не была особенно заинтересована в ней, ее младшие сагильдийцы настоятельно рекомендовали ей прийти сюда хотя бы один раз. Похоже, что Рамзи, глава гильдии фехтовальщиков, которого они встретили на набережной реки, тоже был гастабилизирован в это место. И это правда, что деятельность Бинза в качестве священника была также хорошо воспринята в этом городе. Доказательством тому является то, что сейчас пациенты истекаются сюда в бесконечном потоке. После того, как они выходят отсюда, они показывают умиротворяющее выражение лица. И, похоже, он уже успел завоевать значительное доверие со стороны публики. «Извините, что заставили вас ждать. Итак, Лаурил, входите». «Хорошо». Ведомая женщина в белом халате. Лаурил вошла в кабинет. Внутри сидел человек с приветливой улыбкой. «Мы с вами впервые встречаемся. Я Бинз. Лурил, я наслышан от вас о других». «Вот как?» «И из того, что я слышал, у вас, похоже, имеются серьезные проблемы». «У меня? Это правда, что так было раньше, но сейчас у меня нет таких проблем». «Вы просто закрывайте на это глаза. Если предстанет какой-нибудь случай...» Проблемы все равно всплывут. К тому времени вас затянет в более глубокую тьму. Поэтому важно дать вам хорошо исцелиться. Этот диалог слишком прыгуч, и я не улавливаю его суть. Лурил Рил пожала плечами. Бинз неизменно улыбался. Тогда как за его спиной стояли несколько человек в халатах. Ей постоянно казалось, что ее окружают, и она чувствовала себя очень неприятно. Расскажите мне, я смогу решить ваши проблемы. Техника исцеления, которую я освоил, заключается в решении проблем людей. Я же сказала, сейчас у меня нет никаких проблем. И я пришла сюда сегодня только потому, что мне интересна ваша техника исцеления. Би... Пока не увидишь, не узнаешь, да? Однако вместо того, чтобы смотреть, лучше испытать это на себе. чтобы быстрее понять. Вы умная, так что вы сможете понять. Что он хочет сделать? Повторение подобного обмена вопрос-ответ помогает пациенту снова познать себя. Так что ли? Но если вы сможете избавиться от своих проблем на таком уровне, то никому не придется усердно работать. Доктор Бинс, вы используете такие заумные фразы, чтобы решить проблемы пациентов? «Это не что иное, как обман собственного мозга. Невозможно решить коренную проблему». Бинз указал на свою голову. «Получается, вы используете колдовство, лекарство или что-то, что может успокоить разум?» «Вовсе нет. Ведь в таком случае колдовской эффект будет рассеян, и мозг вернется в исходное состояние. Кроме того, Лекарства, которые могут воздействовать на разум, действительно существуют. Но использование чего-то подобного может удвоить боль после этого. Я не собираюсь прибегать к подобной фальше. Лолу Рил уже порядка наскучила, поэтому пошла на прямые вопросы. Ей уже было без разницы, откажет ли бенси и в этом. Итак, вы решаете их проблемы. Ничего такого. Очень простую вещь. Если болеет дух, то я просто манипулирую мозгом с помощью метода, который я придумал. Если болеет тело, то они просто соглашаются на предложенное им новое тело. А если это пациент с серьезным заболеванием с обеих сторон, то для полного лечения я использую оба метода. Это полное исцеление, которое я соткал. Слова, которые были за пределами понимания Лулурил, выходили одно за другим. Управлять мозгом и передлагать тело. Она не могла понять, что он говорил. Вы понимаете, что вы говорите? Разве я не говорил этого раньше? Позволь мне решить ваши проблемы. У вас есть глубокий комплекс неполноценности в том, что вы не можете использовать колдовство. Я прав? Ваш дух мучается из-за тела. Я поманипулирую вашим мозгом против этого чувства избегания. и на корню удалю его. Пожалуйста, будьте спокойны». Бинз быстро болтал, жестикулируя, но Лулрил вообще не могла его понять. У нее действительно был комплекс неполноценности от того, что она не могла использовать колдовство, И сейчас это чувство все еще оставалось глубоко внутри нее. Но она не хотела для себя нового тела, не говоря о смехотворной вещи, как манипулирование мозгом, Поскольку он является священником из Звездной Церкви, он должен четко осознавать, что это сродни еретической речи. Разве не так? То, что здесь было сказано, я не буду это раскрывать. Однако я ухожу. Я не планировала участвовать в подобных экспериментах на людях. Мне жаль, но я не могу позволить вам уйти вот так. У меня тоже есть так называемая скрытность. Если возможно... «Я все еще хочу сделать это согласие пациента. Как жаль». Несмотря на то, что Лулрил, которая заметила неладное, быстро подняла арбалет в в руке, люди в белом быстро усмирили ее. Она целиком попалась в ловушку. Скорее всего, младшие, которые здесь побывали, также были спровоцированы им. «Как вы, наверное, ожидали...» Я также согласился с вашим младшим предложить им их новые тела. Они уже получили свою операцию в подземном лабиринте. Они были в восторге от новых тел и очень обрадовались. Тем не менее, я в определенной степени поманипулировал их мозгами. — Не быть, по-твоему, я... — Соглашение о колдовстве. Я обязательно выполню его для вас. «Соблюдение соглашения – это суть жизни, но я не знаю, что будет потом. Пожалуйста, постарайтесь мне пригодиться». С тяжелым ударом по мозгу сознание Луларил -Лу погрузилось в темноту. Почему сюда такого докатилось? Все причинно-следственные действия, которые она оставила позади. Плохо, что она пришла сюда. Если она была так уверена, что у нее нет никаких проблем. То просто не надо было приходить сюда. Она должна была наотрез отказаться. И даже тогда она все равно нашла для себя причину явиться сюда. Примерно вот так все случилось. Ей было ужасно жаль. Ей, наконец-то, удалось найти спутницу, которая сильно заинтересовала ее. Ее мозгом проманипулировали. Теперь это была не Лулу -Лу Это было иное существо. Больше ее не смогут восстановить. Круглые очки Лори лупали. Бинс выдал зловещую улыбку и с удовольствием растоптал их на части.